Глава одиннадцатая. Капитан идет на попятный. Часов в шесть утра мы с Алланом сели завтракать. Пол рубки был усеян битым стеклом и перепачкан кровью. Ужасающее месиво. От одного его вида мне сразу расхотелось есть. Зато, во всем прочем, положение у нас было не только сносное, но и довольно забавное. Выставив капитана с помощником из их собственной каюты, мы получили в полное распоряжение все корабельные запасы спиртного, как вин, так и коньяку, и все самое лакомое из съестных припасов, вроде пикулей и галет лучшей муки. Уже этого было достаточно, чтобы привести нас в веселое расположение духа. Но еще потешнее было то, что два самых жаждущих сына Шотландии, покойный мистер Шоан в счет не шел, оказались на баке, отрезанные от всей этой благодати и обречены пить то, что более всего ненавидели — холодную воду. — И будь уверен, — говорил алан очень скоро они дадут о себе знать. Можно отбить у людей охоту к драке, но охоту к выпивке — никогда. Нам было хорошо друг с другом. алан обходился со мною прям-таки любовно. Взяв со стола нож, он срезал со своего мундира одну из серебряных пуговиц и дал мне. «Они достались мне от моего отца, Дункана Стюарта», — сказал он. «А теперь я даю одну из них тебе в память о делах минувшей ночи. Куда бы ты ни пришел, покажи эту пуговицу» и в круг тебя встанут друзья Алана брека Он произнес это с таким видом, словно он Карл Великий, и у него под началом бесчетное войско. А я, признаюсь, хоть и восхищался его отвагой, все же постоянно рисковал улыбнуться его тщеславию. Да, именно рисковал, ибо, случись мне не сдержать улыбки, страшно подумать, какая бы разразилась ссора. Когда мы покончили с едой, Аллан стал рыться в капитанском рундуке, пока не нашел платяную щетку. Затем, сняв мундир, придирчиво осмотрел его и принялся счищать пятна с усердием и заботой, свойственными, как я полагал, одним только женщинам. Правда, у него не было другого. Да и потом, если верить его словам, мундир этот принадлежал королю, стало быть, и ухаживать за ним приличествовало по-королевски. И все же, когда я увидел, как тщательно он выдергивает каждую ниточку с того места, где срезал для меня пуговицу, его подарок приобрел в моих глазах новую цену. алан все еще орудовал щеткой, когда нас окликнул с палубы мистер Риак и запросил перемирие для переговоров. Я вылез на крышу рубки и, сев на край люка с пистолетом в руке и лихим видом, хоть в душе и побаивался торчащих осколков стекла, подозвал его и велел говорить. Он подошел к краю рубки и встал на бухту каната, так что подбородок его пришелся вровень с крышей. И несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Мистер Риак, он, как я понимаю, не слишком усердствовал на поле брани и потому отделался только с на скуле, выглядел подавленным и очень утомленным после ночи, проведенной на ногах то подле раненых, то на вахте скверная вышла история промолвил он наконец качая головой не мы ее затевали отозвался я капитан хотел бы переговорить с твоим другом можно и через окно а может он опять замышляет вероломство откуда нам знать вскричал я отнюдь дэвид сказал мистер рек а если бы замышлял — Скажу тебе честно, нам бы все равно не набрать на свою сторону людей. — Вон как, — протянул я. — Я тебе больше скажу, — продолжал он. — Дело не только в матросах, дело во мне. Я натерпелся страху, Деви. Он усмехнулся мне. — Нет, нам нужно одно, чтобы он нас не трогал. После этого я посовещался с саланом и мы все согласились провести переговоры, обязав обе стороны честным словом прервать военные действия. Однако миссия мистера Риака не была этим исчерпана. Он стал молить меня о выпивке. Да так неотвязно с такими горькими ссылками на свою прежнюю ко мне доброту — что я под конец подал ему примерно четверть пинты коньяку в жестяной кружке. Он отпил немного, а остальное унес на бак, верно, чтобы разделиться своим капитаном. Немного спустя капитан, как и было условлено, подошел к одному из окошек рубки. Он стоял под дождем, держа руку на перевязи, суровый, бледный, постаревший, и я почувствовал угрызение совести что стрелял в него алан тотчас навел на его лицо пистолет уберите эту штуку сказал капитан разве я не поручился своим словом сэр или вам угодно меня оскорблять капитан боюсь что ваше слово не прочно отвечал алан вчера вечером вы чинили рядились как торговка на базаре и тоже поручились своим словом да еще и по рукам ударили для верность их сами знаете что из этого вышло будь оно проклято ваше слово ну ну сэр сказал капитан от сквернословия большого добра не будет сам капитан надо отдать ему должное этим пороком никогда не грешил нам и помимо этого есть о чем поговорить «Вы тут натворили бед на бриге», — горько продолжал он, — «мне не хватает людей, чтобы управляться судном, а старшего помощника, без которого я как без рук, вы пропороли шпагой так, что он отошел, не успев и слово сказать. Мне ничего другого не остается, сэр, как возвратиться в порт Глазго, чтобы пополнить команду, а уж там, с вашего позволения...» Найдутся люди, которые сумеют с вами сговориться лучше меня. — Вот как? — сказал Аллан. — Что ж, клянусь честью, и мне будет о чем с ними потолковать. Для всякого, кто в этом городе понимает по-английски, у меня будет припасена призабавная история. С одной стороны, пятнадцать душ просмоленных матросов а с другой — один мужчина до да зеленый юнец. Фу, позорище!» Хозисон покраснел, как рак. «Нет, — продолжал алан так не выйдет. Хотите, не хотите, а придется вам высадить меня на берег, как договорились». «Да, но мой старший помощник погиб», — сказал Хозисон. «Каким образом вам лучше известно?» — Больше, сэр, никто из нас этого берега не знает, а места здесь очень опасные для судоходства. — Я предоставляю вам выбор, — сказал алан Можете высадить меня на сушу в Эпине, можете в Артгури, в Морвине, в Арсейге или Морори, короче, где вам угодно, в пределах 30 миль от моей родины, только не в краю кэмбелов Это большая мишень. Если вы и тут промахнетесь, то покажете себя таким же никудышным моряком, как и воякой. Да, в наших местах каждый бедняк на утлой плоскодонке ходит с острова на остров в любую погоду, даже и ночью, если хотите знать. — Плоскодонка не бриг сэр, — возразил капитан. — У нее осадки никакой. «Тогда извольте идем в глазго сказал алан по крайней мере хоть посмеемся над вами у меня сейчас не веселье на уме сказал капитан только все это будет стоить денег сэр что ж сэр сказал алан я слов на ветер не бросаю тридцать гней если высадите меня на побережье шестьдесят если доставите в лох-линне. Но подумайте, сэр, отсюда, где мы сейчас находимся, считанные часы ходу до Арна-Мёрхана, сказал Хозисон. 60 гиней, и я высажу вас там. А мне вам в угоду топтать сапоги и подвергать себя риску наткнуться на красные мундиры? воскликнул Алан. Нет, сэр. Желаете получить 60 гиней? Так заработайте их сначала и высадите меня на родной земле. Это значит ставить под угрозу корабль, сэр, сказал капитан, а заодно и вашу жизнь. Не хотите, не надо, сказал Алан. Капитан нахмурился. Задать курс. Вы хоть как-то могли бы? «Хм!» — едва ли отозвался он. «Я, как вы сами видели, скорее воин, а не моряк. А, впрочем, меня достаточно часто подбирали и высаживали на этом побережье. Надо думать, разберусь, как подойти к берегу». Капитан все так же хмуро покачал головой. «Не потеряй я на этом злосчастном рейсе столько денег», — сказал он. Я охотней согласился бы, чтобы вас вздернули, сэр, чем стал рисковать своим бригом. Но будь по-вашему, как только ветер сменит румб, а он, если не ошибаюсь, уже меняется, я двигаюсь в путь. Но должен сказать вам еще одно. Может статься, нам повстречается королевское судно и возьмет нас на абордаж, причем не по моей вине. Здесь вдоль всего побережья снуют сторожевые суда, и вы знаете, кого ради их здесь держат. Так вот, сэр, на такой случай вам бы лучше деньги оставить мне. «Капитан», — сказал алан — «если вы завидите вымпел, ваше дело удрать. А теперь, — прослышал я, — что у вас на баке опять нехватка спиртного. Так не желаете ли меняться?» Два ведра воды на бутылку коньяку. Эта заключительная статья договора была добросовестно исполнена обеими сторонами, после чего мы с саланом смогли, наконец, навести чистоту в руки и смыть следы, напоминавшие нам о тех, кого мы убили. Мистер Жарик с капитаном вновь обрели возможность блаженствовать на свой лад, Иначе говоря, за бутылкой спиртного».